Через несколько мгновений мы находились уже в окрестностях Лондона. Убавили ход, но все же ехали очень быстро, в пасмурных сумерках. В Вайлварсе, как раз после того, как мы проехали Виадук, я почувствовал внезапно, что машина затормозила и выглянул в окно. Нас остановил руслый полицейский с записной книжкой в руках, до этого говоривший с пассажиром большого автомобиля, стоявшего на краю улицы. Он подошел к поднятому окну. «Господа едут в Лондон?» «Да, в чем дело?» Не успел я произнести это, как понял, что мы попали в ловушку. Это спасло мне жизнь. Изо всей силы я оттолкнул в сторону маленький черный револьвер, направленный мне прямо в лицо. Раздался выстрел, я ощутил острую боль в плече, и револьвер выскользнул из простреленных мной пальцев человека. Я едва не схватил его за горло, но он вовремя увернулся. Авто медленно проехало мимо нас. Мужчина вскочил в него, оставив свою фуражку на земле. Третий человек, который, казалось, появился из-под нашего авто, погнался за уезжавшей машиной, впрыгнул в нее, и все трое умчались с неимоверной быстротой. Ремингтон приказал нашему шоферу следовать за ними, но не проехали мы и трех метров, как авто после нескольких толчков остановилось. Я выскочил... Обе задние шины были прорезаны. Преследуемая машина повернула за угол и понеслась по направлению к Лондону. Дженет. В середине октября я опять в первый раз после многих месяцев получила известие о своем муже. Я потеряла большую часть денег, полученных мной в виде вознаграждения за находку ожерелья миссис Темпертон смит на которой я открыла шляпную мастерскую, оказавшуюся совершенно убыточной. Я теряла одну должность за другой. Все по той же унизительной причине моя наружность, хоть и пострадала от лишений. А мои поношенные платья давно уже вышли из моды, но я полагаю, что даже прекрасной Елене едва ли приходилось выслушивать столько сомнительных предложений. Мои добрые намерения начали колебаться. Я уже почти окончательно решил прибегнуть к средству наживы, которое должно было положить конец моему честному образу жизни, как вдруг однажды утром хозяйка ввела в мою комнату молодого человека, похожего на банковского чиновника. Я как раз упаковывала пальто, которое я собиралась отнести в ломбард, и была в отвратительном настроении. Я сердито закричала на свою хозяйку: Вы с ума сошли? Я не принимаю у себя в комнате мужчин. Я пришел к вам по делу. Успокоил меня мой посетитель, когда хозяйка вышла. Вы миссис Дженнет Стэнфилд? Да, это я. Он открыл свой бумажник и положил на стол 200 фунтов ассигнациями. Я бессмысленно поглядела на него. Директор банка сердечно приветствует вас. «Сказал он и взял шляпу, чтобы уйти». «А кто прислал эти деньги? Через какой банк?» «Банк надежды, веры и любви. До свидания». «Он ушел прежде, чем я успела расспросить его. Я жадно схватила ассигнации. Я сделала все возможное, чтобы прожить, не принимая помощи своего мужа, после того, как до меня дошли некоторые сведения» о его деятельности в Америке. По той же причине я прервала всякие отношения с моим мужем и его друзьями, но при настоящем положении дел попытка сохранить свое независимое положение была совершенно безнадежной, так как я остро нуждалась в деньгах. Я уплатила квартирной хозяйке и подарила ей свои старые платья. Я знала, где делать покупки, и в то же утро переехала в уютную маленькую квартирку на Альбер-Мароу-Стрит, надела платье, подходящее к новой обстановке, и приобрела, кроме того, вечерний туалет и манто. Со времени нашей неудавшейся авантюры в Париже, я не видела больше своих драгоценностей. Но в три четверти первого пришел с гитара и передал мне пакет, только что принесенный посыльным. Я открыла его и нашла полдюжины хорошо знакомых, из Яновых шкатулок.